помощник пулеметчика Цистит. На следующий день ко мне с серьезным видом подошел таджик Джура с позывным Цистит. Мудрый, талантливый мужик с веселым нравом. Он был небольшого роста и среднего телосложения. Он сидел за убийство на почве обостренного чувства несправедливости. Мошенник-прораб хотел кинуть его и бригаду, которую он руководил на деньги. В процессе выяснения отношений прораба настигла немедленная карма, и Джура убил его голыми руками. Ему дали 15 лет, из которых он отсидел 6. ЧВК Вагнер стал для него шансом скостить оставшиеся 9 и вернуться к жене и детям. «Командир», — сказал он, смотря мне в глаза, — «я хочу пулеметчиком быть. Или хотя бы помощником пулеметчика». «Ты в своем уме, Джура?» Тебе придется таскать свой автомат, разгрузку и еще БК для пулемета. Это тысяча патронов. Примерно 35 килограмм. Он внимательно слушал и понимающий кивал головой. На тебе одновременно будет 60 килограмм. Ты умрешь, братан. Я все обдумал и решил, командир. Хочу быть помощником пулеметчика. Окей. Вот пулеметчик Калф. Судя по телосложению, он весит примерно килограмм 110. Я повернулся и крикнул Калфу, чтобы он подошел к нам. «Калф, 300, твои действия!» Джура удивленно посмотрел на меня. «Че ты смотришь на меня глазами побитой собаки? Твой товарищ ранен. До зоны эвакуации 100 метров. Вытащишь его с оружием? Будешь помощником пулеметчика». Сказал я с ухмылкой, заранее торжествуя провал цистита. В ту же секунду Джура взвалил себе на плечи тушу калфа, взял пулемет с коробкой на 200 патронов и довольный побежал вперед. «Не потянет цистит», — сказал кто-то сзади меня. «Джура в зоне и не такое в цехе тягал», — заметил другой. «И я не сильно большой, а сверкана постоянно таскаю», — добавил Эрик. А сверкай, не меньше Калфа. Я с удивлением смотрел, как цистит удаляется от нас и считал до 100. Примерно в 100 метрах от нас он бодро развернулся и понесся назад. Опустив возле меня пулеметчика, он тяжело дыша победно улыбнулся. Записывай меня, командир. Мужчина. С выражением уважения произнес я и крепко пожал его руку. Горжусь, что знаю тебя, джура. Джура показывал потрясающую прилежность и талант во всем. Он серьезно и ответственно подходил к процессу обучения. Всегда был в первых рядах на полигоне. За что бы он ни брался, все у него получалось наилучшим образом. После каждых стрельб он садился и с любовью чистил свой автомат. Было такое ощущение, что он разговаривает с ним как с ребенком и любил его как своего внука. Бывало, он засыпал на занятиях, за что безропотно приседал 50 раз. После очередных приседаний я решил его немножко поддержать шуткой и стал стебаться над его позывным. «Цистит», – протяжно произнес я, – «кто вам, сука, такие позывные придумал?» «Компьютер», – просто ответил он. Это, наверное, какой-то айтишник, не состоявшийся от злобы или отсутствия мозгов, придумал эту программу, которая лепит вам позывные. «Хорошо, что не геморрой или сифилис», — ответил Джура, улыбаясь. «Представь, командир, пойдем мы в атаку, а украинцы слышат по рации Геморой, геморой! «Атакуй, пидоров! Сифилис, заходи справа! Они же сразу сдадутся, командир!» С серьезным видом говорил он. Своими манерами он очень напоминал мне героя, которого играл Шукшин из фильма «Они сражались за родину». Шутил Джура постоянно, и это был не тупой юмор, а очень тонкий и интеллектуальный сарказм, наполненный красочными образами и подмечающий особенности поведения человека. Джура был настоящим хаджой насреддином, героем восточных анекдотов, которые я читал в детстве. Человек Камеди, который фонтанировал остроумием и жизнерадостностью. В нем было смешано абсолютно все. Несуразная фигура, напоминающая восточного Чарли Чаплина. Богатейшая подвижная мимика, которая не раз вызывала приступы смеха у окружающих. И еще он постоянно закидывался на сваем. «Где ты его берешь?» – недоумевал я. «Восточная хитрость». Он улыбался, удерживая на за губой. «Так-то мне похер. Главное, чтобы вы выполнили задачу и выжили». «Командир, ты ставь задачу, мы все сделаем в лучшем виде». Другие бойцы относились к джуре с уважением, как к умудренному опыту мужчине. Земляки-таджики уважали его за возраст и дух, и за смелость, и способность постоять за себя. Его шутки снимали напряжение и делали суровую действительность детским цирком. Я когда услышал про тебя, командир, не обижайся, подумал, вот какие мы важные, мало нам наших ментов так специально к нам из Англии констебля прислали. Вот это уважение. Джура, когда мы вернемся в Москву, я буду твоим продюсером, мы с тобой порвем сцену и все стендаперы уволятся с ТНТ. Будешь в комедий-клуб Душанбе-стайл. Помимо артистизма он обладал талантом повара. Из простых солдатских пайков он мог сделать кулинарный шедевр, достойный всех звезд Мишлена. Я не знаю, как он это делал, но это было божественно вкусно. Сказать, что он вкусно готовит, это значит ничего не сказать. Готовил он божественно.